Глава 9 Влача кровавый след Черные тучи с моря идут, хотят прикрыть четыре солнца, и в них трепещут синие молнии. Быть грому великому. Слово о полку Игореве. Не на сторожевой вышке, что внутри роской слободы, а на высоком берегу где на холме стоит забытый бог забытых людей, запылал прозрачным пламенем костер из сухого долготья. Не воли веселому огню. Забросали сучьями сырой альхи, заложили травой. Со свистом, с шипением боролись вода и огонь, текучая и твердая, сухая и жидкая. Князь-старшина Колотведун положил руку на плечо всеслава. На волосатом запястье блестел бронзовый браслет в три пальца ширины, На темных пальцах сверкнули перстни. Колот громко произнес слова, смыслом своим понятные только Всеславу. «Куда дерево рубят? Туда и валится оно, князь-брат!» — сказал Колот, по ошибке будто бы дав Всеславу высокий титул. «Да, рубили дерево, срубили». Перед светом в слободу прискакал Мстиша, передал, слово не изменив, сказанное ему для воеводы. «Близятся хазары!» Упало дерево в сторону, избранную дровосеком Всеславом, да его подсказчиком, князь Старшиной Колотом. Шепча заклинания одними губами, Колот бросал на костер травинки, связанные наговорными узлами, следил, какую примету явят судороги сгоравших былинок. Следили и другие, веря в гадание. Верил и сам Колот. Утро тихое, ветер спит, и серо-черный дым распускается исполинским хвостом над вершинами Росского леса. Еще и еще несут сухие дрова, еще и еще гнетут пламя сырьем. Великому костру гореть до ночи, его заменят смоляные факелы на сторожевой вышке. К небесной тверди лезет зыбкая башня. Будто бы люди замыслили построить небывалое. Внизу воздух по-прежнему недвижим, но там, в высоте, видно есть ветер. Башня оседает, опять вздымается, вверху хлопья дыма тают и, сделавшись нежно-прозрачными, исчезают в пустыне под небесной степи. Но снизу, отлеющие от громады, в небо, подобно нашествию, идут новые и новые дымные орды. Само солнце застилается, и на землю ложатся тени. Ныне никто в русской земле не сможет утешить себя сомнением, никто не скажет — Что-либо смолакур запалил крытое дерном огнище из корней, сочных смолой, либо кузнец задумал жечь в яме березу на уголь, чтобы сварить железо из руды. У Росичей все готовы услышать злые вести, как вспаханная земля готова принять семена. Не зря старался и карикентийский пресвитер Диметрий. Не мог он похвалиться обращением славян в истинно-кафолическую веру. Обратно увез медные и серебряные крестики и иконки на шелковых гайтанах, на серебряных цепочках и на льняных шнурках. Не привел он ко Христу людей, зато хорошо посеял в сердцах не страх пусть, но ожидание верной беды. Для Диметрия жизнь была неизменна, от века однообразна. Все живое наделено печально-гибельным стремлением к греху. Путь земной жизни краток, ничтожен перед вечностью страданий для многих, или перед вечностью рая для избранных. Будто бы метко уличил Чемото злоупроповедника, будто бы доказал умный князь-старшина, что не бог ромейский, а сами ромеи наускивают степь. Тем более помнилось пророчество Диметрия: Что ж, надевайте ваши шлемы, облекайтесь в броню и точите копья. Вы увидите, что совершится с вами. Отовсюду ужас. Не убежит быстроногий, не спасется сильный. Они споткнутся и упадут. Нет для вас спасения. Ваш вопль наполнит леса и нивы, и степь покроется вашими телами, и ваша плоть останется без погребения. Вы не послушались Слова Божие, Вы будете истреблены. И дома ваши, и дети, и жены, и скот, и трупы ваши будут брошены под дневной жар и на холод ночи. Люби ближнего, как самого себя. Не поднимай меча. Будь кроток, просто душой, мягкие увещевания Нового Завета легко забывались проповедниками Христа. Сам Христос сказал, что не мир принес он на землю, но меч, и признал святыней предание Израиля. И Димитрий с искренней верой повторял грозные предсказания древних свирепых пророков. «Истинный Бог говорит вам, я подниму на вас степных людей, жестоких, необузданных» которые бродят по земле лишь с целью грабежа. Кости отцов ваших выбросят из могил, раскидают под солнцем, луной и звездами, которым вы поклоняетесь, а вас самих не уберут и не похоронят, и будете вы, как навоз в огородной гряде. И если кто из вашего племени останется жив, то сам смерть предпочтет жизни. Накаркал черный ромей в душе славянских людей.